Глава четвёртая. Ни к чему конкретному, как прочим и всегда, Совет безопасности ООН так и не пришел. Все утонуло в обильной и бестолковой говорильне. Хотя финальную резолюцию, расплывчатую и ни к чему не обязывающую, приняли абсолютным большинством голосов. Выдержался только один Китай, с китайским руководителем Дэн Сяопином у Романовой состоялся небольшой разговор на полях, как это принято говорить, саммита. Дэн, можно так к вам обращаться? Начал диалог Романов. Да, конечно. Тут же откликнулся китайский лидер на хорошем русском языке. А я буду звать вас Григорий. Принимается, ответил Романов и тут же продолжил. Советской стороне было бы чрезвычайно важно узнать о возможных связях вашей страны с предполагаемыми индийскими террористами, ведь они считают себя майоистами, не так ли? считают, не стал спорить Дэн, но к настоящей китайской идеологии они не имеют ни малейшего отношения. Вспомните свою историю двадцатых и тридцатых годов. Троцкисты же тоже вышли из вашей компартии, однако никто не считал их проводниками государственной идеологии России. То есть вы хотите сказать, что это такие китайские троцкисты? Да, именно это я и хочу сказать, задумчиво ответил Дэн. Если вспомнить историю, то все началось в 1967 году, когда левое крыло индийской Компартии подняло восстание в Западной Бенгалии и создало там ну, так называемую «освобожденную зону, где и начало проводить в жизнь свои принципы. Не скрою, на тот момент да и в последующее десятилетие китайское руководство оказывало некоторое содействие НКСОлитам. Однако оно полностью прекратилось после смерти Мао и разоблачение банды четырех. Вы, наверное, в курсе событий нашей истории в конце 70-х годов. Понятно. буркнул Романов, тогда подскажите, какие подходы к этому движению лучше всего применить? У вас же наверняка остались архивы и люди, работавшие с ними, наверняка живы. Хотя бы сведения по руководителям у вас должны быть. Конечно, тут же согласился Дэн. Мы предоставим советской стороне все необходимые сведения. Более того, Мы готовы задействовать сохранившуюся в Индии китайскую агентуру. Я не сомневался, что оно у вас есть, дипломатично отвечал Романов. Кое что мы даже предварительно отобрали и передаем советской стороне в знак доброй воли. И Дэн взял у помощника толстый конверт и вручил его Романову. Теперь относительно индийских властей. У нас имеется некоторая информация о том, что сейчас там происходит. А сразу следом за этим попросил аудиенции американский президент Мы совсем недавно встречались с вами, мистер Романов, так начал он беседу, меньше трех месяцев прошло. "Да, я прекрасно помню, о чем мы беседовали в Кремле", ответил Романов и добавил из вежливости. "Та встреча была очень конструктивной, но сейчас у нас немного другие проблемы". "Вы правы", вздохнул Рейган. "Проблем с той поры только прибавилось. Честно скажу вам, как руководитель ядерной державы, что если бы по нам был нанесен аналогичный удар, — Вряд ли мы ограничились бы не ядерным ответом. Индия большая, густонаселенная страна, ответил Романов. Она совсем не похожа на лесные массивы Севера России. Жертв среди ни в чем не виноватого населения было бы на порядки больше. Однако давайте перейдем к делу. О'кей, тут же согласился с К делу то к делу. Вот здесь и он выложил на стол кожаную папку с логотипа Белого дома. собраны все материалы относительно так называемых ноксолитов которая имеется у наших разведывательных органов. Передаем их вам в знак доброй воли. Благодарю, мистер президент. Романов скользнул, просмотрел содержимое папки и отодвинул ее в сторону Добрынина. У нас будет еще одна просьба к Соединенным Штатам, если позволите. Слушаю со всем вниманием отлитун Сорреган. Вполне возможно, что потребуется войсковая операция на территории Индии. Вы можете оказать нам какое-то содействие в этом? этот вопрос потребует согласования», — озабоченно отвечал рейган. но я думаю, американская сторона сможет пойти навстречу советской. и наконец последний вопрос. перевернул страничку в своих записях романов. можем ли мы рассчитывать на содействие штатов в вопросе неограниченного по времени перемирия в афганистане, начиная с сегодняшнего дня. «Да, мистер романов улыбнулся рейгану. В этом вопросе вы встретите от нас неограниченную поддержку. Насчёт стингеров добавил он уже от себя. Можете не беспокоиться, этот вопрос закрыт. Ну, а под вечер, как и было предварительно намечено, состоялось интервью Романова каналу ABC. Программа называлась ABC World News Tonight. А вел её оскал американской журналистики Питер Дженникс, не старый еще мужчина с алысинами в превосходно сидящем костюме чуть ли не от самого Армани. Добрый вечер, Америка, сказал он, улыбаясь камеру. С вами ABC Tonight, и я ее бессменный ведущий Питер Дженникс. Вы, наверное, не поверите, но сегодня у нас в гостях настоящий коммунист из России, Григорий Романов. Камера переехала на соседнее место за столом. Крупно взяла голову Григория Васильевича. А закатом раздался записанный заранее коллективный выдох типа вау и горячие аплодисменты. Мистер Романов прибыл в Соединенные Штаты для участия в сессии ООН, посвящённой, сами понимаете, какому событию. Первый вопрос по этому, как вам Америка? Романов поправил закрепленный на пиджаке микрофон и начал отвечать. Я пробыл на территории вашей страны совсем немного. Из аэропорта сразу проехал в здание ООН, а оттуда на телевидение. Но то, что я увидел, мне понравилось. Небоскребы, широкие чистые улицы, улыбающиеся люди. Вот только с дорожными пробками неплохо бы что-то сделать. Да, вы совершенно правы, мистер Романов, повесил на лицо сияющую улыбку Дженникс. В пик у нас гораздо проще добраться куда-либо на подъёмке. Но работы в этом направлении ведутся, и он немедленно свернул эту тему. Расскажите о том, что такого произошло в России, потребовавшего регулирования на уровне Организации объединенных Наций. Романов вздохнул и кратенько повторил синопсис случившегося третий раз за день. Этот взрыв рядом с Питер заглянул в свою методичку. С Ярослав он действительно был ядерным. Да, не стал растекаться мыслями Романов. С мощностью около 25 килотонн, чуть больше, чем в Хиросиме. Вспоминать о Хиросиме явно не входило в план АБС, поэтому Питер опять перепрыгнул. Что вы планируете сделать в качестве ответного удара? мы его уже сделали, мистер Дженникс. Улыбнулся Романов. Вчера вечером по индийскому полигону, с которого взлетели эти ракеты, был нанесен ответный удар с самолетов и подводных лодок советской армии. Если вас интересуют наши дальнейшие действия, на опережение то в ближайшее время начнется войсковая наземная операция, которая должна помочь законным индийским властям восстановить порядок в стране. А, -а, -а, -а, -а, а открыл рот Питер, но не успел ничего сказать. Романов опять оказался быстрее. А американское правительство обещало нам полную поддержку в этом вопросе. Найс задумался, ведущий, обкатывая в голове дальнейшее течение интервью и решил, что пора переходить к менее опасным вопросам. Мистер Романов вы один из лидеров великой державы, с которой у Штатов, скажем так, не очень дружественное отношение. Вы недавно пришли во власть, и в Америке про вас почти ничего не знают. Расскажите хотя бы в двух словах, что вы за личность? Биография, семья, увлечения нашим телезрителям это было бы очень любопытно. Охотно все расскажу, еще раз улыбнулся Романов. Тем более, что такие темы поднимают рейтинги, верно? Дженевс понимающе улыбнулся в ответ. Тогда Григорий продолжил: "Я родом из простой крестьянской семьи Новгородской области. В войну служил в войсках связи. После ранения был комиссован. учился сначала в судостроительном техникуме, потом в кораблестроительном институте. Значит, по основной профессии вы кораблестроитель?" Перебил его ведущий. "Получается, что так", вздохнул Романов. Но если углубляться в эту тему, то кораблей я построил немного. И если точно, то участвовал в сборке двух траулеров на заводе Адмиралтейские верфи. А потом, а потом пошел по партийной линии. Сначала парторг завода с 57 -го года, секретарь Кировского райкома, а с 71 первый секретарь Ленинградского обкома. Секретарь обкома пояснил для своих зрителей: "Питер это все равно что губернатор у нас". Да, сходство есть, согласился Романов. А в 83 году меня кооптировали в состав Политбюро. Политбюро, опять чёл нужно пояснить, ведущий, это высший орган управления в России, почти как администрация президента у нас. Ваша биография достаточно ясна. Теперь расскажите про остальные подробности вашей жизни. Тут все просто, откликнулся Романов. Жена Анна, мы с ней вместе почти 40 лет. Две дочери Валентина и Наталья. А про увлечения в молодости занимался авиамоделизмом. А сейчас, если честно, времени нет, на увлечения работа и работа. Очень интересно. Задумался Дженекс над следующим вопросом. Давайте тогда поговорим вот на какую тему. Ваш предшественник Никита Хрущев обещал закопать всех американцев. Вы разделяете эту его точку зрения? Ни в коем случае, резко возразил Романов. Волентаристский стиль работы Хрущева целиком и полностью осужден нашей партией. Никаких закапываний, сплошное мирное существование. У нас в Америке заметили изменения, произошедшие в России за последнее время. Нашел Питер нужный тезис методички. Разрешение частного сектора в экономике, Некоторая либерализация культурной жизни, возвращение из тюрем правозащитников. Скажите, это временная мера или долгосрочная тенденция? «Долгосрочная», — тут же вылетела из Романова мистер Дженникс. Как говорит одна восточная пословица, лучше худой мир, чем добрая ссора. Зачем нам ругаться и ссориться, если есть возможность договориться о каких-то правилах взаимного существования и затем следовать этим правилам. Хорошо пробормотал Питер, не зная, что тут можно отвечать, а что нет. Вы любите спорт, нашел он нейтральную заключительную тему. "Конечно", ответил Романов. "Я и сам самой молодости занимался волейболом, например. Спорт это молодость мира, как же его не любить. я знаю, что американский футбол и бейсбол не слишком популярны за океаном, но хоккей это то, что нас объединяет", продолжил Дженнирс. "Как бы посмотрели в России на предложение устроить еще одну суперсерию, на этот раз не с Канадой, а с США?" "Очень интересное предложение", задумался Романов я думаю мы рассмотрим его в положительном аспекте а вы это от своего имени предлагаете или были какие-то согласования с руководством хоккейной лиги поинтересовался он.